Глава 27. седьмая. Злата. Никита любезно провожает меня до дома. Учитывая то, как мы вчера с ним неприятно разошлись, я точно не ожидала, что он сам ко мне подойдет в кофейне. Однако все сложилось лучшим образом. Мы вели себя так, будто вчерашнего эпизода не было. Сразу флиртовал, ну а я... А что мне, по-вашему, остается делать? Я тоже флиртовала... Потому что хочу чувствовать себя привлекательной. Не как девчонка на замену, а чтобы интересовались мной и только мной. Назвать меня другим именем. Ну, знаете ли, да пошел этот Клюев во всем известное направление. Тоже мне страдалец. Пусть только сунется. У него будет не только разбитое сердце, но и нос. И Поверьте на слово, второе будет сильно ощутимее. «Разумеется, вчера гордость не позволила мне ему все высказать. Если меня это задело, значит, это вызывает чувства. А мне плевать на этого засранца. Ага, именно поэтому я злюсь и обзываю Клюева последними словами». «Так что у тебя с Клюевым?» Когда мы уже подходим к дому, спрашивает Ростов, При этом смотрит так пристально, что мне даже неловко. «Ничего». Совершенно искренне отвечаю. «Разве?» — недоверчиво прищуривается. «Вы вчера так танцевали?» «Ага, а ещё в кладовке. Ай, в общем, не важно. Забыли и проехали от Уванова. Не первый и не последний этот индюк, напыщенный в твоей жизни». «Рома пригласил меня, а я не смогла отказать. Мы приятели». Бровь Никита ползёт вверх, как бы говоря. Ты серьезно? Ну да, все в курсе, что мы не особо ладим. Сложно, знаете ли, не заметить. Так получилось. Натягиваю на лицо улыбку. Боже, надеюсь, я не смахиваю на городскую сумасшедшую. Ну ладно, так вы не встречаетесь? Нет, конечно. Выпаливаю слишком яро. Откашлившись, уже более спокойным тоном произношу. С чего бы нам встречаться? Он попросил меня об услуге, я согласилась. Конец истории. Значит, я могу позвать тебя на свидание? И тут я впадаю в ступор. Потому что, черт побери, разумеется, он может. И у меня нет ни одной объективной причины для отказа. Кроме того, что я чувствую, что это неправильно. И все же отвечаю. «Конечно. Давай тогда на днях спишемся». «Отлично. До встречи». Мы обнимаемся, затем расходимся. Дроздов и не подозревает, как скоро мы должны встретиться. Только Клюев. Ага, тот самый сраный умный раскусил меня. Сегодня я иду на тренировку вместо Тёмы последний раз. И стоит признаться, ощущаю легкую грусть. Я все же прикипела к ребятам, их дурацким шуткам. Даже Геннадичу. Хоккей всегда был частью меня и останется, несмотря ни на что. «Клюев, ты что, с дуба рухнул? Какого черта ты творишь?» Яростно орет тренер, когда Рома уже в пятый раз толкает Дроздова. «Я случайно, тренер!» Отзывается, при этом в его голосе нет и намека на раскаяние. По Никите видно, что он сдерживается из последних сил. Парень покраснел от гнева и яростно пыхтит что Клюева еще больше подстёгивает. Действительно, что с ним произошло? Обычно Рома на тренировках крайне собран. Он поэтому и капитан, потому что из всех двадцати обалдуев самый ответственный. «Соберись!» – рявкает Геннадьевич, свистит свисток, и тренировка продолжается. «С меня сходит семь потов, надо сказать. И это при том, что я вчера не пила». Я, признаться, не поверила глазам, когда увидела абсолютно бодро шагающего Кузнецова. Парень выглядел так, будто приехал с отдыха на Мальдивах, а не полночи обнимал белого друга. По крайней мере, именно этим он должен был заниматься, учитывая вчерашнее свое состояние. Чудо не иначе. Тренер продолжает пробовать разные связки, а затем ставит Клюева и Дроздова друг против друга, что совершенно логично. Оба нападающие, оба хорошие и перспективные игроки. Да что там лучшие в команде? Разумеется, между ними есть конкуренция, даже с учетом того, что они в одной команде. Парни с самого начала тренировки друг на друга косо посматривали, поэтому неудивительно, что сорвались. Но обо всем по порядку. Вот Клюев обходит защиту, перехватывает шайбу у Некрасова, Идет ее по льду, когда сбоку на него налетает Никита. Все в пределах разумного. Он перехватывает шайбу, когда Рома что-то говорит ему. Да пошел ты, громко рычит Дроздов. Ты кем себя взомнил? В ответ клюев швыряет клюшку на лед и с размаху впечатывает кулак в лицо Дроздова. Завязывается мордобой. Парни валятся на лед, продолжая сыпать ударами и выяснять отношения. «Мне твоё чёртово разрешение не нужно, понял?» В порыве ярости орёт Дроздов. Клюев хватает Никиту за грудки и грубо встряхивает, снова бьет в лицо. В ответ ему прилетает удар в скулу. Они перекатываются по льду ровно до тех пор, пока не останавливаются у ног тренера. «Закончили?» – сухим голосом спрашивает Геннадьевич. «Выпустили пар?» Парни неохотно разлипаются, встают на ноги, продолжая буравить друг друга злобными взглядами. «Тренировка окончена!» «А вы?» — тыкает на этих кретинов пальцем. «Чтобы разобрались до следующей тренировки со всеми своими вопросами, я ясно выражаюсь?» «Ясно», — вяло отвечают в унисон. Со все сходят в заметном напряжении. «Никто не понимает причину конфликта, да и я тоже». Эти тупицы просто с цепи сорвались на ровном месте. Догоняя в коридоре Клюева, но завязать разговор не успеваю. Он буквально прямо перед моим носом хлопает дверью раздевалки. Я лишь успеваю заметить уже появившийся синяк на скуле и разбитую купу. И какая кошка между ними пробежала. В раздевалке стоит гробовая тишина. Никто не хочет нагнетать. Поэтому каждый собирается и тихо занимается своими делами. Я, собственно, тоже. При этом бросаю настороженные взгляды на Клюева. Только он в мою сторону не смотрит, точно я пустое место. Проклятие, но он же говорил, что что-то должен отдать мне. Может, стоит написать? Или лучше подождать, пока остынет? Не хочется быть крайней, знаете ли». Ладно, в любом случае сперва душ, потом все остальное. Взяв вещи, я уже по привычке прячусь в кабинке. Пока раздеваюсь, невольно становлюсь свидетельницей короткого разговора. И что с ними случилось? Так говорят, из-за телки какой-то разосрались. Хрен их поймешь. То ли с ней Дроздов мутить начал, то ли наоборот. Хм, а вот это уже интересненько. Нашли, из-за чего сраться. Знать бы, кто этот умник. Между прочим, из-за женщин войны начинались. И кто, черт побери, эта девушка? Ведь Клюев влюблен в Полину. Но Полина вряд ли вообще знакома с Дроздовым. Нет, чепуха какая-то. Это совершенно лишено смысла.